то ему объяснишь, не представишь оторванную ногу и не объяснишь. А самое главное, что он и себе не все уже мог объяснить. В школе со слов учителей он знал и успешно отвечал на отметку, почему и как возникают войны. И неизбежность их при определенных условиях тоже была объяснима и проста. Но в том, что он повидал за эти годы, Не было легких объяснений. Ведь сколько раз, бывало, уже кончались войны. И те самые народы, которые только что истребляли друг друга с такой яростью, как будто вместе им нет жизни на земле. Эти самые народы жили потом мирно, и ненависти никакой не чувствовали друг к другу. Так что же, способа нет иного прийти к этому, как только убил миллионы людей». Какая надобность не для кого-то, а для самой жизни в том, чтобы люди батальонами, полками, ротами, погруженные в эшелоны, спешили, мчались, терпев дороге голод и многие лишения, шли скорым пешим маршем, а потом эти же люди валялись по всему полю, порезанные пулеметами, разметанные взрывами, и даже не убрать их нельзя, не похоронить? Мы отражаем нашествие». Не мы начали войну, немцы. На нашу землю пришли убивать нас и уничтожать. Но они зачем шли? Жили, жили, и вдруг для них иная жизнь стала невозможной, как только уничтожив нас. Если бы еще только по приказу, но ведь упорно воюют. Фашисты убедили, какое же это убеждение, в чем? Крова родится и с неизбежностью отмирает, и на удобренной ею земле гуще растет трава. Но ведь не для того живет человек на свете, чтобы удобрить собою землю. И какая надобность жизни в том, чтобы столько искалеченных людей мучилось по госпиталям? Конечно, не один кто-то движет историю своей волей. Просто людям так легче представить непонятное, Либо независимо от них совершается, либо кто-то один направляет, кому ведомо то, что им, простым смертным, недоступно. А происходит все не так и не так. И бывает, что даже всех совместных человеческих усилий мало, чтобы двинулась история по этому, а не по другому пути. Еще до войны прочел он поразившую его вещь. Оказывается, нашествие Чингисхана предварял целый ряд особо благоприятных лет. Шли в срок дожди, небывало росли травы, кладились несметные табуны, и все вместе это тоже дало силу нашествию. Быть может, разразись над этим краем многолетняя засуха и не сойдись, все так благоприятно — И не обрушилось бы страшное бедствие на народы в других краях. И история многих народов пошла бы по-другому. На фронте воюет солдат, и ни на что другое не остается сил. Сворачиваешь папироску и не знаешь, суждено ли тебе ее докурить. Ты так хорошо расположился душой, а он прилетит и накурился. Но здесь, в госпитале, одна и та же мысль не давала покоя. Неужели когда-нибудь окажется, что этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить это, и миллионы остались бы живы? Двигать историю по ее пути тут нужны усилия всех, и многое должно сойтись» но чтобы скатить колесо истории с его колеи, может быть, не так много и надо, может быть, достаточно камешек подложить. Когда уж оно скатилось и пошло с хрустом по людям, по костям, тут выбора не оставлено, тут только одно – остановить, не дать ему и дальше катиться по жизням людей. Но неужели могло этого не быть? Санитар сказал, что думал, а в нем все расшевелилось заново. Только ни к чему это сейчас. Не время и ни к чему. Сейчас война идет, война с фашистами, и нужно воевать.